Таким образом, ни из кормлений, ни из боярских вотчин не выработалась бароний. В истории московского княжества мы увидим, что в 15 веке некоторые великие князья стремились поставить своих удельных в отношении как будто вассальной зависимости, но это стремление было не признаком феодального дробления власти, а предвестником и средством государственного ее сосредоточения. В удельном порядке можно найти немало черт сходных с феодальными отношениями юридическими и экономическими, но имея под собою иную социальную почву, подвижное сельское население, эти сходные отношения образуют иные сочетания и являются моментами совсем различных процессов. Признаки сходства еще не говорят о тождестве порядков. Исходные элементы, особенно в начале процесса, не одинаково комбинируясь, образуют в окончательном складе совсем различные общественные формации. Научный интерес представляют не эти элементы, а условия их различных образований. При образовании феодализма видим нечто похожее и на наши кормления, и на водчинные льготы. Но у нас и те, и другие не складывались, как там, в устойчивые общие нормы, оставаясь более или менее случайными и временными пожалованиями личного характера. На Западе свободный человек, обеспечивая свою свободу, ограждал себя как замковой стеной, цепью постоянных, наследственных отношений, становился средоточием низших местных общественных сил, создавал вокруг себя тесный мир, им руководимый и его поддерживающий. Вольный слуга удельных веков, не находя в подвижном местном обществе элементов для такого прочного окружения, искал опоры для своей вольности в личном договоре на время, вправе всегда разорвать его и уйти на страну отъехать на службу в другой удел, где у него не было упроченных давностью связей.